В субботу утром флагман британских морских линий, лайнер «Империя» готовился отплыть из Гавра в Нью-Йорк. Вокруг корабля царило оживление – среди которого казалось болезненно-медленным восхождение на верхнюю палубу двух бородатых пассажиров. Один из них ковылял с трудом на костылях, другой поддерживал его за локоть, и так они медленно пробирались через толпу пассажиров, провожающих и стюардов. В каюте Оуэн снял плащ и шляпу, а затем рухнул на постель. Он действительно устал. Только белое от страха лицо Робина заставило его снова улыбнуться. «Успокойся», — сказал он, — «все идет отлично. Сначала займемся паспортами». Робин закрыл дверь каюты и достал из кармана свой паспорт. Достав свой, Оуэн принялся за непростую и деликатную работу. Он осторожно оторвал фотографии с обоих паспортов, Выдавил из маленького тюбика клей и снова приклеил фото. Вместо одного бородатого лица он приклеил другое. «Чудненько!» — сказал он. «А теперь пригласим стюарда». О, он пришел в восторг, когда тот явился. Стюард был пожилой мужчина, сухонький, седой, подслеповатый. «Да, сэр. Добрый день, сэр!» — затараторил стюард. «Все в порядке, мистер Лейтон?» «Все просто великолепно», — сказал Оуэн и спросил. «А вы, мистер Полкинс?» «Да, сэр. Так меня зовут, сэр», — ответил Стюарт. «Как видите, мистер Полкинс», — сказал Оуэн, кивая на костыли. «Я инвалид. Боюсь, что буду доставлять вам слишком много хлопот. Хотел сразу поставить вас в известность и заранее извиниться». «О, нет, сэр!» — Поукинс энергично потряс седой головой. «Что вы, сэр? Какие хлопоты!» «Нет, это не про меня!» «Я всегда к вашим услугам, сэр, так и знаете!» «Слышал?» — Оуэн подмигнул своему брату. «Вот почему мне нравятся английские корабли. Ужасная пища, но милые люди!» И он снова обратился к стюарду. «Э, мистер Поукинс!» «Да, сэр?» Я хотел сказать, моя нога... Да-да, ваша бедная нога, сэр. О, но чем же я могу помочь? В том-то и дело, моя бедная нога. Вам придется носить мне обед сюда, в каюту, так что вы потрудитесь все уладить. Я думаю, это будет несложно. О, разумеется, сэр, вы можете ни о чем не беспокоиться. Я не собираюсь подниматься на палубу. И не говорите мне, что на ваших кораблях совершенно нет качки. Малейшая качка для меня опасна, поэтому я все время буду находиться в каюте. — Ах, — выразил свое сочувствие Поукинс, — мне вас искренне не жаль, сэр. — Ничего, — улыбнулся Овен. — У меня полно дел, так что будет, чем заняться до Нью-Йорка. Со мной целая папка бумаг. «А если вы будете приносить мне мой обед и постараетесь меня не тревожить, то все будет отлично. Я оценю ваши труды». «Договорились?» Полкин лихо козырнул. «Так точно, сэр!» Оуэн довольно ухмыльнулся и махнул рукой. Стюарт вышел из каюты молча, беспрекословно. «Ух!» — вздохнул Робин. «Нам повезло». Он послушный старый осел. «Не будь так самонадеян!» Поспешил предупредить его Ован. «Что-то он чересчур дружелюбный. Если попытается завязать с тобой беседу, просто игнорируй его. И приучи стучать в дверь. Так у тебя будет время прыгнуть в постель или сделать вид, что занят с бумагами». «Хорошо. Можешь иногда притворяться, что дремлешь, отвернувшись к стене». Не позволяй ему разглядывать тебя или смотреть пристально. Запомни, Робин, это очень важно. Знаю, знаю, нетерпеливо сказал Робин. Ты мне еще раз говорил. И могу повторить еще тысячу. Считай, что ты узник в этой каюте, понял? Путешествие будет не из веселых. Нет, не из веселых, подтвердил он. Но и вкалывать на автозаправочной станции где-нибудь в Хабукине, тоже не очень весело, согласись. Не так весело, как развлекаться с красивыми брюнетками в Париже. Я ведь обещал тебе, что выполню все в точности, Оуэн. Хватит меня мучить. Оуэн улыбнулся. На мне самая тяжелая работа, заметил он, включая перелет, который я должен совершить сегодня вечером. И он передернул плечами. «Для меня это самое страшное. Как высоко эти чертовы штуки летают?» «Тридцать тысяч футов, кажется». «Кошмар!» Он наклонился и стал развязывать бинты на своей правой ноге. «Ну вот», — сказал он, когда все было закончено. «Пора. Через десять минут провожающих попросят сойти с корабля». «Через десять минут...» Без бинтов и костылей, в сером плаще своего брата и в его широкополой шляпе, Оуэн Лейтон покинул каюту, поднялся на палубу и спустился на пирс, шагая легко и непринужденно, а империя двинулась в открытое море.